Глава 14. Ещё война, а дела по расписанию. Особняк князя Золотова. Этот же вечер. Князь Золотов имел лишь одно хобби, и оно никак не было связано с его Золотой Империей. В этот вечер он наконец-то смог уделить ему время. В последнее время появилось много проблем из-за его сына Никанора, который и был причиной всех неурядиц князя Золотова. Потому, когда старший потомок только начал создавать первые проблемы, князь решил создать еще детей, чтобы было отдушено хотя бы в них. И дети были не от его уже покойной жены, из-за смерти которой и начался откос в поведении сына, а от демонического характера. Хобби князя Золотова заключалось в том, что он выращивал демонические растения, которые герои его гильдии и не только добывали в зонах. Это был редкий и ценный ресурс. Обычно на растения, произрастающие в местах обитания демонов, никто не обращал внимания, а вот князь обратил. Любое растение в коллекции князя Золотова было уникальным. Каждому нужно было найти подход, и они действительно были похожи на детей. И вот они уж точно не приносили проблем, как его единственный сын, от плоти и крови. Князь мог позволить себе такое затратное хобби. Оно приносило ему немало удовлетворения. Сейчас же князь Золотов стоял в своей личной оранжерее и поливал гигантскую мухоловку, единственную в своем роде. Больше таких не было ни у кого. А ведь Золотов был не уникальным случаем. В мире много богатых людей имели похожие хобби. Кто-то коллекционировал картины и другие произведения искусства, а князь собирал растения. Мухоловки в чужих коллекциях не было, это точно. Золотов гордился ей. Закончив с поливкой, князь достал контейнер с мясом и начал кормить свою деточку. Вместо мух гигантская мухоловка любила обычное мясо, и ела его в том же количестве, что и обычный бурый медведь. Но для его деточки было не жалко. Иногда она и слугами закусывала, но те подписывали контракт, что если что-то случится с ними в оранжерее, то никаких претензий семья погибшего не могла выдвинуть. И как было бы хорошо, если бы Мушка, а так звали Мухоловку, закусила одним бароном, который не хотел прогибаться под волю золотого князя. Это сильно облегчило бы жизнь. Евгений Вениаминович Золотов впервые столкнулся с тем, что кто-то пошел против него. В Объединенной империи все давно знали, что лучше не переходить дорогу князю, иначе быть беде. Однако недавно получивший титул барона Фер был какой-то аномалией. Ни одна угроза в его сторону не подействовала. Пришлось объявлять войну. Но на этот случай князь предусмотрел, что просто задавит не имевшего армии барона своей. Это был беспроигрышный вариант. Золотов не волновался по этому поводу. Хотя небольшая злость осталась. Ну как так? Почему какой-то барон посмел вставлять палки в колеса? Да и сын в эти дни успел подмочить его репутацию уже дважды. Впрочем, те скандалы быстро замяли. Однако, если барон продолжит так себя вести, то у многих врагов князя появится сомнение. А так ли силён род Золотовых? В оранжерею зашёл Витенька. Аккуратно зашёл. Помощник вообще после очередного провала начал бояться, что у него полетит голова с плеч, но его верность была велика. и Если чему-то быть, то того не миновать. Да ему холовки в данный момент он опасался намного больше, чем князя Золотова. Мушка почему-то не любила Виктора. «К вам гости, Евгений Вениаминович!» — тихо сказал Витенька. «Да?» — князь Золотов даже не повернулся, а продолжил скармливать мясо мушке. «Кто?» «Виконты, Соловьёв и Володин», — поклонился Виктор. «Пригласи!» В оранжерею Соловьёв и Володин заходили с опаской, Они были в курсе хобби князя Золотова, в высшем обществе давно ходили слухи. Даже поговаривали, что нескольких неугодных князю аристократов сожрала именно та тварь, возле которой сейчас стоял Евгений Вениаминович. А потому виконты были насторожены. «С чем пришли?» — повернулся князь Золотов к виконтам, а мушка, наевшись, положила свою голову на плечо князя и рыгнула. Золотов издал короткий смешок. Его питомица была довольна, а ещё лениво следила за виконтами и вполне была готова на десерт, если Соловьёв и Володин сделают что-то лишнее. «Вы объявили войну барону, с которым у нас уже шла война», взял слово Соловьёв как самый смелый из парочки. «Мы хотим объединить наши усилия. Мы уже знаем, на что способен барон, а потому готовы помочь». «Помочь!» — князь Золотов усмехнулся. Знал он, как велась их война, и знал, что граф Григорьев не вмешивался в её ход, из-за чего империя лишилась сразу двух аристократов. «Предположим. Но вы не думали, что ваша помощь будет лишней?» Соловьёв и Володин напряглись. Они и так с трудом осмелились прийти и предложить такой безумный вариант. Кто они, а кто золотой князь? Он точно должен был знать, что за душами виконтов ничего не осталось. А потому уже думали, что им откажут, и тогда всё пойдёт по одному известному всем месту. «Ладно, пусть будет», — отмахнулся от них князь, увидев, что ещё один его ребёнок проснулся. «Значит, нужно покормить его, пока ещё было время». Нечасто он мог побыть в оранжерее, а виконты только раздражали своим присутствием. Хотят объединиться, но и пусть. «Ваше предложение принято, а теперь свалите!» Виконтов просить дважды было не нужно. Они убежали, хотя им казалось что степенно ушли из оранжереи князя Золотова. И из его поместья тоже. Сев в машину, они тронулись и тут же позвонили своему другу, графу Григорьеву. ну теперь-то он должен был встать на их сторону. Они добыли уникальный козырь, хоть ещё не понимали, как его использовать. «Гриш!» — сразу начал в трубку Соловьёв, когда Григорьев ответил на звонок. «Мы договорились с князем Золотовым, что мы присоединимся к его войне. Ты теперь с нами?» В телефоне повисло молчание. Неужели граф Григорьев так обрадовался, что не знал, что сказать? «Молодцы!» — скучающе произнес граф. «Но я не поменял своего мнения. Я ничего не буду делать, как уже говорил. Хоть с императором вы договоритесь, но я не буду и пальцем шевелить». Соловьев разозлился и положил трубку, даже не попрощавшись с графом. «Да что он о себе возомнил! Выше их себя поставил!» Виконты еще покажут Грише, как он ошибался, когда победят бедного барона. Против власти князя никто не сможет пойти. Тем более новоиспеченный аристократ. Я зевнул. мило еще долго вещала в телевизоре, кто такой золотой князь, и как мне не повезло ввязаться с ним в войну. Скучно. И почему все его боялись? Из-за денег? «Ну, возможно, обычным людям и сложно было бы пойти против него. Но я ведь не обычный человек». Что-то я засиделся. Элеонора не увидела от меня никакой реакции и спокойно встала вместе со мной. Пора и делами заняться. Бабка сразу же ушла, чтобы осмотреть наши заведения, хоть они и были закрыты сегодня. Однако работа-то не стояла на месте. Нужно было проверить всё на завтрашний день. «Да и я знал, что бабка вечерами занималась финансовыми документами». Это подтвердил и Йонас, который пару раз хвалил Элеонору за скрупулезность в таких важных вопросах. Я же сразу позвонил нескольким инспекторам. Думал, что они понадобятся намного позже, но вышло как вышло. Любил за это человеческий мир». Иногда ты думаешь, что тебе что-то не понадобится долгое время, а выходило так, что уже через пару дней ты пользовался выпавшей возможностью. Будто какая-то удача следила за мной. Хм, хотя… Да нет, не может быть. А по поводу войны? Раз уж князь Золотов предпринял столько действий в мою сторону, то и мне нужно было нанести ответный удар. «Не сидеть же, сложа руки!» Особенно, когда эти самые руки не были заняты тестом. Инспекторы прибежали быстро. Я даже не успел заскучать, пока спрашивал Вадима и Ваню, что им нужно. Ваня вообще пребывал в радужном настроении и что-то постоянно щебетал своим птичьим языком. Ему ничего не было нужно, всё у него есть. А Вадим что-то хмуро просчитывал, и почему-то его руки постоянно тянулись к иллюзорным бровям. Но когда не находили там ни единого волоска, за который можно было зацепиться, то он с удивлением оглядывал свои пальцы. Оставив помощников, я отвёл инспекторов на свою кухню и внимательно посмотрел на них. Да, вроде выбрал нужные инспекции, а то такое количество проверяющих, ещё и по разным вопросам, что для меня они были на одно лицо. Мне же нужны были те, кто не работал в сфере общепита. «Итак, господа», — хмыкнул я, глядя в послушные лица. «У вас сейчас одна единственная задача. Отправляйтесь на заводы князя Золотова и найдите ошибки. Любые. Задание такое же, как он давал вам. неважно что вы отыщете, но заводы должны закрыться. Я верю в вас, тем более видел навыки вживую». Инспекторы приняли задание, но было видно, как сомнения, так и наползали на них. «Что такое?» — спокойно спросил я. «Это будет сложно», — помялся один из них. «Имя?» — спросил я для галочки, окрестив его рабом номер два. Первым был Гриша, но пока он не выходил на связь с церкви, да и не нужно было. «Р «Руслан!» — промямлил раб номер два. «Ты сказал сложно, а не невыполнимо». «Так что, как понимаю, проблем быть не должно. Поэтому руки в ноги, ноги в руки, да побежали выполнять», — улыбнулся я. «Я верю в вас, моя маленькая армия ущерба». «Вперёд!» И вытянул руку, как пряня. Как-то даже неосознанно вышло. Вопросов больше не возникло. И возмущений тоже. Да и не недовольство это было. «Так, мелочь». Видимо, сами инспекторы рабы, пусть и однажды, но искали несуществующие изъяны в работе заводов князя. Интересно же. Ну, вот и славно. На этом я их и отпустил. А утром мне поступило сообщение, что пару заводов они смогли закрыть на неопределённый срок. До того времени, пока владелец не уладит все возникшие недоразумения. Ну, я и не сомневался в их навыках. Надеюсь, князю понравился мой ход. Раз уж он пытался закрыть меня, Но не получилось, то поступим так же. Кажется, что-то не так было в документах завода по украшениям. А ещё техника оказалась неисправна. Но это я уже Пряников заодно с рабами отправил, чтобы уж наверняка нашли причину прикрыть золотую лавочку. Но не об этом сейчас. сора пришла ко мне как раз вовремя, и дух сказала, что спортивный комплекс уже готов. Она так многозначительно посмотрела на меня, будто я виноват в том, что новое здание ещё не открылось. Ну ладно, была и часть моей вины. Ну а где мне ещё было разделывать червей? Они бы не поместились в пекарне и даже в подвалах. Пришлось использовать то место, которое это позволяло. К тому же, не думаю, что сора потратила там много времени. Артефакты чистки, которые я и добыл, усилили способность к чистоте помещений. Да и тот мимолетный поцелуй дал энергии, так что не за что, сори, было обижаться. Но я делал вид, что очень виноват. Пару минут, и дух успокоилась Подсмотрел у одного из клиентов в кафе. Тот постоянно приходил со своей женой, а она была чем-то недовольна. Удобно? Это почти как пособие, как выжить с опасными тварями, если взять за монстра жену. Хотя, наверное, для кого-то так и было. Мы пошли открывать спортивный комплекс. Никаких фанфар или репортеров в этот раз не было. Не нужно мне внимания на данном этапе. Мы просто взялись с Николаем Валуевым детей, а еще Ирину, Элеонору и Сору, и открыли нашей маленькой компанией Относительно маленькой, если взять во внимание количество детей. Не отходя далеко, сразу поделили учеников на группы в зависимости от магии и силы. Николай постоянно давал указания, например, у какого ребёнка была какая подготовка. Ирина тоже вставляла несколько реплик, подозрительно близко придвигаясь ко мне. Я на это не обращал внимания. Так что мы быстро распределили детей на пять групп. Вышло так, что возраста были разные. Самая сильная группа напоминала сборную «Солянку», где были детишки и восьми лет, и самые старшие ребята, Вася и Василиса, оказались как раз в ней уделил ей особое внимание. Всё же, помня, что говорили Николай и Элеонора, я подошёл к детям и ещё раз спросил про каждого ребёнка по отдельности. Мне нужно было понять, у кого какая магия преобладала и какой уровень контроля был сейчас. Всё же дети были усердными, но могло выйти и так, что с психологической частью, да и с ментальной, могли возникнуть какие-то проблемы. Получилось, что только старшей группе им можно было открыть чуть больше сил, и это навело меня на мысль, что вскоре придётся перетасовывать классы. Или же перейти на общее и индивидуальное обучение. Пока я ходил и приоткрывал печати, внимательно наблюдал за милым поведением Васи и Василисы. Они держались за ручки, пока их никто не видел. И остальные дети даже пытались их подкалывать, но, видя хмурые взгляды, тут же замолкали и уже не пели песенки «Тили-тили-тесто, жених и невеста». Причем здесь тесто, я так и не понял. Детей сразу отправили на тренировки. Младшим группам дали простое задание по бегу, а после — общефизические упражнения. А вот старшие ушли на полосу препятствий. Ссора даже лучилась от радости, когда видела, как дети падали в грязь, которую она откуда-то взяла — и сделала бассейны под кольцами, турниками и даже под бревном с маятником. Точно садистка, но никогда в этом не признается. Но от просмотра страданий детей меня отвлёк звонок. Я даже подумал, что это Золотов решила себе напомнить. Или, по крайней мере, Максимка. Ну или совсем маловероятный вариант — Граф Демидов. «Лиля, ты тащишься в самом хвосте!» — отвлёк меня крик Ирины. «Не видишь, что ещё чуть-чуть, и снова будешь в грязи! Ты что, свинка? Я знаю, ты можешь! Фер обещал выдать всем, кто придёт первыми, пирожки, а ты в конце плетёшься!» От такого поворота я даже забыл посмотреть, кто мне звонил. С интересом взглянул на убийцу, которая подложила свинку как раз-таки мне. Даже свинью, я бы сказал. Но «Пирожки» — это хорошо. Сделаю отличившимся детям выпечку с эффектом силы. Заодно повышу их выносливость. Полезно, так что Ирина молодец, подкинула хорошую идею. А Лиля, услышав про пирожки, сразу же начала обгонять других детей. Вот она, мотивация. За пирожок можно и постараться. Надо ввести традицию и рейтинг. Лучшие дети выберут, что хотят от меня получить. Нужно не забыть передать это Элеоноре. Думаю, она оценит эту мысль. Но посмотрим уже, кто мне надоедал. Это был уже третий звонок, ведь на два других я не ответил, отвлёкшись на Ирину. А звонила мне Дриера. Хм, неужели что-то нашла? Да. Фер, я уж думала, ты меня не простил. Тут же раздался голос третьей жены императора, по совместительству моей бывшей девушки. Роднит ли это нас с правителем империи? Думаю, что отчасти. А я с хорошими новостями. Какими? На мгновение я выпал и услышал только последний вопрос, да и информации там не было. А вот последний меня заинтересовало. Я нашла информацию по учителю Виктории. Имя лучницы Дриера произнесла с небольшим отвращением, но тут же взяла себя в руки и продолжила. «Надо встретиться, не по телефону. Давай ты подъедешь к одному ресторану в центре». «Какая то интересная», — хмыкнул я. «Ну, так и быть. Скоро подойду. Жди». Повернулся к своим, когда положил трубку. Сора смотрела на меня с подозрением, да и Ирина прищурилась. «Я навстречу», — без лишних эмоций сказал я. «Настя, передайте, что может взять выходной. Элеонора». Передай ей деньги на этот случай. «Ирина, как закончишь с детьми, сходи с Настей. Можете отдохнуть, а Элеонора у нас сегодня будет занята. Ты же понимаешь, о чём я?» Элеонора кивнула. «Выходной? За твой счёт?» Тут же подошла Ирина. «Хорошо. Да и учитывая твои войны, стоит проследить за девчонкой. Она же не может постоять за себя». В этом я был с ней солидарен. Так что отправился на встречу с Дриерой со спокойной душой. И заметил, что за мной последовали святоши, как только я прошёл мимо пекарни, направляясь в центр. И чего им не сидится на месте? Ну, пусть развлекаются. Ничего интересного они всё равно не увидят.